Глава двенадцатая Хаса Кугрюма заметил. Люди выдохлись. Биха ощерился, растягивая едва поджившие губы и обнажая выбитые ударом оголовья реольского меча зубы. «И как я без тебя не заметил, умник!» адали удивительно вовремя выскользнул из переплетения ветвей, положил руку на плечо Биха. «Спокойней, спокойней!» Тот тут же скинул его ладонь. А далее пожал плечами и лишь повторил. Спокойней. Не хватало еще поссориться между собой в такой момент. С людьми все верно. Они не более, чем младшие воины. Им не хватает выносливости пылающего в жилах и хора. Фату, осунувшийся, похудевший за эти три безумных дня бегства, негромко заметил. Все точно так, как и учили в кузне. Правда, там позабыли дать нам урок, что делать, когда тебя гонят как добычу. Это простой урок. Адалио вздохнул, жестко добавил «Дать отпор», — биха фыркнул. «Не это ли мы пытались сделать вчера под руководством нашего великого Хоу? Ткнул себя в рану, снова щеря осколки зубов. «Мне хватило! А Слайда вообще сдох!» Адалио покачал головой. «Не так глупо, как все прошло вчера». «Есть другой план. Мой разведчик выбился из сил, но проверил лес на шестьсот лик вперед. Там болото». Хасок, молчавший все это время, снова выругался, и он был не одинок. Безымянного и хранителей помянуло сразу несколько голосов. Но всех заглушил совсем другой голос, спокойный и уверенный в себе. «Так, так, так, а вот это уже интересно!» Ругань смолкла. Все повернулись в сторону Хоу Учлуна, который неизвестно откуда и неизвестно когда появился на нашей узкой прогалине. А он, внимательно оглядев Адалио, язвительно спросил. «И удивительно, что такую новость вы спешите сообщить не своему командиру, не мне, а своим приятелям. Назови свой дом, Эдар!» Адалио помедлил, а затем провел рукой по плечу, где даже сквозь грязь и кровь были видны языки пламени. «Я из отряда кузни, Хоу». Учлон вскинул брови. «Стесняешься своего дома? Забавно». Через миг его голос потерял мягкость, зазвенел. «Неважно. Болото — это наш приговор. Но ты не выглядишь как человек, который потерял надежду. Напротив. Да еще и придумал какой-то план, словно способен на это. Что ты нашел там, ну?» Даже мне было слышно, как Адалию скрипнул зубами. Он опустил взгляд на пояс Хоу, где висела алая бляха, выданная учлуну королем. «Кажется, сейчас на нее глядели мы все». «Но! Ты проглотил язык?» Адалио коротко выдохнул, но заговорил. «Господин Хоу, мой разведчик нашел гать». Учло наблизнул губы и подался вперед. «Куда она ведет?» На это Адалио пожал плечами. «Я плохо помню карту этих мест, господин Хоу. Вы лучше меня должны знать. Кажется, этот лес и это болото лежат на землях дома Дура. Возможно, крестьяне проложили эту гать, чтобы ходить в лес». Учлун отмахнулся. «Неважно. Что ты там болтал про план?» Адалил помедлил, повел рукой, показывая на нас и даров кузни, и с намеком сказал. «Наши люди вымотаны, господин Хоу. Мы не можем сражаться лоб в лоб с таким числом кровавых жнецов. Ошибки слишком дорого обходятся нашим солдатам. А это болото с узкой тропой – лучшее место, чтобы дать бой нашим преследователям и суметь их уничтожить». Парни не успели даже переглянуться, как Учлун презрительно процедил. «Глупости!» «Мои силы раздроблены бегством и этим проклятым лесом. Множество и даров бесследно в нем пропало. При таком перевесе в силе новое сражение бессмысленно!» Уже не скрываясь, мы принялись переглядываться. «Безымянный нас всех раздери! Зачем же ты вчера выстраивал нас для схватки?» «Схватки?» в котором мы потеряли почти сотню солдат и трех Эдаров. Эти проклятые кровавые слишком быстрые для большинства солдат». А Учлун, не замечая наших взглядов, кивнул, видимо, своим мыслям. «Нет, мы все сделаем не так», — А Адалио спросил первым. «И как же?» Учлун кивнул еще раз, улыбнулся, а затем сказал. «Достаточно будет одного Эдара и одного отряда, больше бессмысленно». Фатус глотнул. Одного? Учлун выпрямился, повел рукой в жести, который смешно смотрелся среди нас, грязных и уставших от бегства. Не будем терять время на сбор всех. Я вижу здесь достаточно храбрых и даров, чтобы вы сумели выбрать одного из вас. Через половину часа я объявлю выступление. Немедленно пришлите ко мне человека, который покажет дорогу. И выбирайте и дары, не стойте. «Мне нужен человек, который встанет на тропе намертво. Это приказ!» Мы молча проводили взглядами ушедшего учлуна. Первым от Адалио. Шагнул к ближней сосне и рванул с нижней ветки пучок хвои. Спустя несколько ударов сердца поднял кулак с торчащими из него длинными иголками. «Здесь одна короткая. Кто вытянет ее, тот и останется. Это будет честно». Биха процедил. «Честно? Да пошел ты к безымянному в задницу со своей честностью!» «И этот петух учил он тоже! Я сдыхал!» Биха осекся, потому что в свободной руке Адалио появился меч. Как и в руках остальных трех южан, что до этого слушали молча. Биха прищурился, оглядел их всех, мотнул головой. «Значит так, да?» Адалио переспросил. «Как так?» «Мы давали клятву на алтаре и только что слышали приказ нашего Хоу» даже если он нам не нравится. Я не собираюсь вернуться в родной дом, клят по преступникам и гнить на глазах отца и братьев, а ты? — Ну, можно же послать! А далее оборвал его коротким тени. Биха облизнул губы. — Первым? А далее пожал плечами. — Как хочешь. И протянул иголки хвои хасаку. Тот осторожно ухватил одну ногтями, потянул, показал всем коричневый кончик основания, едва слышно выдохнул. — Целая. Адалио тут же шагнул в сторону предлагая тянуть следующему биха за его спиной вдруг хохотнул ха а ты значит будешь последним удобно да адалио замер обернулся как хочешь но не успел даже тронуть хвоинки как биха закатился смехом ты сам у себя а ты знаешь толк в обмане адалио замер несколько ударов сердца оглядывал хохочущего биха затем шагнул вперед снова вскидывая меч Смех смолк. Неудобно смеяться, когда в горло упирается острая сталь. Адалио грубо приказал. «Тяни!» «Ну!» Биха сверкнул глазами, вытянул хвоинку. «Длинную. Целую». Адалио кивнул и негромко сказал. «А теперь заткнись. Это мой тебе совет. Эти леса и так похоронили много идаров Отвернувшись, Адалио шагнул прочь от Биха, Давай тянуть жеребий следующему. Наконец-то я протянул руку. Жуткий миг, когда сердце замерло, а затем рухнуло куда-то в живот. короткая Моя хвоинка оказалась лишь чуть длиннее того кусочка, что торчал из кулака Адалио. Он кивнул, разжал кулак, показывая и мне, и остальным идаром оставшиеся хвоинки. Длинные, целые. Я повел взглядом вдоль парней. Остановился на фату и попытался улыбнуться. Кажется, вышло криво. Неважно. Фату, боюсь, что я не сумею вернуть тебе долг. Расскажешь моему отцу, он все выплатит. Фату сглотнул. Да на кой мне? И замолчал. А я добавил. И прихвати с собой моего пацана-поваренка. Его имя Кимар. Последняя моя просьба. Я согнал с лица то, что считал улыбкой и шагнул прочь. Есть еще люди, которых мне нужно неприятно обрадовать. Кодик выслушал меня молча, а вот наглый захохотал, неприятно напоминая биха. Правда, через миг он меня удивил. Смолкнув, хлопнул себя по коленям и удивленно заметил. «Вот уж не думал, что когда-нибудь сдохну, покупая кому-то жизнь. Вот так шутка. Расскажи я такое кому угодно на своем крайку. Решили бы, что Эри перепила у него горячка». Кодик буркнул. «Погоди, дохнуть». «Господин с тебя еще не все шкуры спустил». Переведя взгляд на меня, Кодик добавил. «И вы, господин, погодите здесь. Я сейчас». Не дожидаясь ответа, Кодик нырнул в кусты. Поваренок, который все никак не спешил расти, сглотнул и тихо спросил. «А это он куда?» Наглый, с кривой усмешкой, так хлопнул его по спине, что шип с бревна. «Не боись, не сбежал!» Поваренок поднялся с земли, смерил злым взглядом наглого и угрюмо прошептал. Я не сбегу, господин. Я останусь с вами. Я придавил его взглядом, чтобы и думать забыл об этой глупости, Кимар. Пойдешь к Фату, как я и сказал. Бегаешь и моешь чашки, ты, может, и отлично, а вот с мечом от тебя никакой пользы не будет еще год, а то и два. Это неправда, господин. Вы же сами назвали меня младшим воином и меч вручили. Я лишь отмахнулся. Да он и сам понял, что я решение принял и смолк, кусая губы. Кодик вернулся буквально через две минуты, как мы замолчали, встряхнул на руках посеченный доспех, с досадой заметил. «Только такой сумел снять». «Убожество, конечно, зато ровно под вас, господин». Тощий покачал головой. «С мертвого снял, что ли?» Кодик мыкнул. «Ты еще скажи, что добил ради этого кого в кустах». Тощий закашлялся, а Кодик снова встряхнул доспех. «Давайте, господин, облачайтесь». «Зачем?» «Все время выиграем. Одно дело убивать Идара, другое — сопляка младшего воина». Сердце успело стукнуть в груди всего трижды, прежде чем я принялся стягивать с себя шелковый халат. Глухо спросил, «У кого есть что поддеть?» Кодик тут же сунул руку за пазуху и вытащил оттуда серую тряпку. «Все есть, господин». Когда впереди показалось болото то я первый начал сбавлять бег, заставляя своих солдат сбавить ход. Неприятное местечко. Деревья резко закончились, очертив край серо-зеленой топи. Тут и там из воды торчали черные остатки стволов, облепленные мхом. То ли болото отвоевало кусок леса, то ли деревья пытались вырасти в этой жиже и сгнили на корню. В болото были уложены бревна, в длину. Два бревна бок о бок. Я первый раз видел и болото, и гать, но подозревал, что под телегу бревна бы топили поперек. А это так, лишь человеку пройти. Оно и к лучшему. В трех шагах от меня остановился Адалио, скользнул по нам взглядом. «Где ваш господин, воины?» Я хмыкнул, спросил. «Думаешь, этот наглый северянин сбежал? Придержи язык, просто...» Адалио осекся, покрутил головой, Оглядывая меня, облаченного в дырявый доспех младшего воина, затем сунул руку за пазуху, и спустя миг уже протягивал мне небольшой кулон на цепочке. Держи, это слеза омании. В ней жара души хватало, чтобы полностью восстановить мне силы. Осталась еще половина. Я несколько ударов сердца вглядывался в окованную серебром голубую каплю, решая, отказаться или нет. Затем подставил ладонь и коротко поблагодарил. Спасибо. Адалию кивнул, негромко сказал. Хочу, чтобы ты знал. Я даже рад, что короткую вытянул ты. У тебя не самый большой из уцелевших отрядов, но лучший. Я не сдержал улыбки, даже лучше твоего. Адалио из великого дома Тенебра, лучший мечник кузни, который первым выбирал себе людей на экзамене, кивнул. Даже лучше моего Леал. Помолчав, глухо попросил. Продержись хотя бы час. Этого хватит, чтобы наш гонец добрался до солдат здешнего дома и привел помощь. Это, конечно, была ложь. Откуда Адалио узнать, где вообще находится замок здешнего владетеля, но я послушно кивнул. Сделаю. Если будет совсем тяжело, то отступай, не следуй приказу этого петуха. Вернее, нет, следуй. Адалио скривился, исправляясь. Защищай тропу, вытягивая врага к себе и заманивая его в глубину болота. «Во всю глубину болота!» «Мы встанем на краю болота!» Ткнув себя в грудь, Адалио сказал, «Я встану на краю болота и буду тебя ждать!» «Запомню!» Адалио кивнул и шагнул на гать. Мы стояли на краю раскисшей земли, где начинались бревна гати и глядели, как вдали скрываются спины ушедших. Стояли, когда все они уже давно скрылись глаз, стояли, пока тощий встревоженно не сказал. «Слышу. Уже близко». Я встряхнулся, протянул Кодику слезу о мании. «Сам все слышал. Расходу осторожно. Там ничего сложного. Чуть потянись к ней своим жаром души, и ее запас начнет вливаться в тебя». Кодик принял ее, но нерешительно спросил. «Господин, вы уверены?» Я, у которого на груди висела слеза раз в десять, больше, отрезал. «Уверен. На самом деле я не только надел броню...» как сказал Кодик, но и выслушал еще и пару других советов от него. Все они сводились к одному — скрывать свои силы. Например, окунуть меч в болотную жижу, скрывая его цвет. Не сказал бы, что реольцы, которые гнали нас, так уж спешили показаться из леса. Опасались, что здесь засада? Где? Солдаты прячутся под гнилыми пнями или улеглись в жижу болота? Я не сдержал смеха от этих мыслей, и, словно отвечая на него, замершие в кустах фигуры, наконец двинулись вперед. И смех застрял у меня в горле. Как их много! А еще я никак не привыкну, что кровавые жнецы, с которыми мы учились сражаться в кузне, не безумно, а вполне слушаются команд. Наверное, Адалю об этом тоже немало знает, но молчит. Перед нами бок о бок стояли два отряда кровавых жнецов в разношерстной грязной одежде и без следа разума в алых глазах. Лучники в своих широкополых шлемах, большой отряд солдат в хороших чешуйчатых доспехах и несколько идаров в шелках и многослойных одеяниях адептов. Я вполголоса выругался. В прошлой схватке не было никаких лучников. Чтобы их безымянный забрал. Как тут продержаться час, а лучше два? Разве что и впрямь заманивать. Идар слева на пару лет старше меня, салыми глазами кривит губы в усмешке, заставляя изгибаться метку предка Химеда на щеке. Трусы отбросили хвост, чтобы спасти шею! Лучники, убейте их! Тем не нужно другого приказа. Мы, даже я и стоящий за мной кодик, встречаем их безо всяких умений меча, голой сталью. В другое время я бы пошутил, что такой суровой тренировки у моих парней и у меня, ставшего главной целью, давно не было. Но, получив вторую стрелу в плечо, уже шутить не хотелось. Как долго я могу обманывать реольцев, списывая все на крепость брони? Но реольцам и самим надоело тратить стрелы и время. Вернее, одному из них. Раздался повелительный окрик, и лучники опустили луки, а вперед рванул тот самый парень. Чуть покачался на бревнах, проверяя их надежность, и двинулся ко мне. Предложил. Сдавайся, и я сохраню тебе жизнь. Идары оставили тебя на смерть. Ты не заслуживаешь подобной участи? Такой умелый мечник пригодится моему дому, когда мы получим себе земли скера. Я облизнул губы, глядя во вуалы и глаза, ответил. А я слышал, что вы всем сохраняете жизнь, лишь чтобы сделать из нас кровавых жнецов реолис пожал плечами значит не хочешь твой выбор едва договорив он рванул вперед за удар сердца преодолев расстояние между нами его меч удлинился призрачным клинком целясь мне в грудь в голове вспыхнуло нельзя уклоняться за спиной кодика остальные удар сердца выдох жар души льется по жилам словно воспламеняя кровь Крохотная его частица вливается в поднятый меч. Звон стали. Призрачный клинок Реольца разрушен, но я едва удержал меч в руке. Между мной и Риольцем два шага. Он скалится. Ничтожество! Ты смеешь сопротивляться? Ты плохо понял, кто я? Твой будущий хозяин! И обрушивает на меня десятки ударов, не используя умений пути меча. Глупец! Быстрый, очень быстрый глупец, который жертвует скоростью ради точности и выверенности приемов. Звон стали. Наши клинки сходятся в схватке. Мы буквально плетем узор в воздухе. А жар души в моих жилах совершает оборот за оборотом. Три, четыре, пять. Из реольца вдруг выплескивается темнота. Стремительно расширяясь во все стороны, проходит сквозь меня, уносясь дальше. Там, позади... Охает кто-то из моих. Аура устрашения. Невольно я отвечаю тем же, только сжав ее в узкое лезвие. Реолец отшатывается. Опускает меч, не успевая даже вскрикнуть, как я сношу ему голову. Нет даже крови. Шея покрылась инеем, промерзнув. Над болотом повисает тишина. Я наклоняюсь над телом Риольца. Пока они не опомнились, рву из его пальцев меч синей стали — И перекидываю за спину кодику. Дернуть халат, обнажая грудь. Есть подвеска с какой-то пластинкой, но это точно не слезая мании. Я сую ее в поясной карман, и тут десятки реольцев перед нами взрываются воплями, заставляя меня вскинуть голову. Воплями гнева и боли. Кровавые жнецы, которые до этого стояли безмолвными фигурами, вдруг набросились на реольцев, рвя их на части. «Я срываю горло, ару! Назад! Назад!» Мы пятимся по гате. Останавливаемся, лишь когда между нами и берегом оказывается не меньше двух сотен канов. Схватка среди реольцев стихла. Пусть половина жнецов была с мечами, не утратив памяти о том, как сражаться ими, они не сумели победить, но сумели изрядно потрепать тех, кто и создал из них безумных. Лучников, в которых они вцепились первыми, считай, не осталось. От солдат лишь половина. Один из Эдаров скалится в нашу сторону. «Они убили наследника! Смерть!» Срывается с места. Да не один, а с двумя товарищами, которые ринулись бежать прямо по болоту. Что-то я не подумал, что, используя технику шагов, можно некоторое время бежать и по нему. А они как-то не подумали, что сражаться во время бега по воде может не каждый клинок. Среди них нет не то, что клинка, а даже великого паладина. Крохотная заминка в шагах, и все. Левый, едва отправив жар души в клинок, ушел по грудь в топь. Правый, всего посередину бедра. Но о мечах позабыли оба. Правого тут же прикончил кодик. Плотным дождем клинков. И, кажется, даже тот Реолец, который бился со мной на гате, не понял, что это сделал не я. На миг, обернувшись на крепящего в вагоне товарища, попытался пронзить меня сначала взглядом. «Ах ты, тварь!» А затем и клинком. Мы сплелись с ним сталью, столкнулись с техниками. И снова я победил, не воспользовавшись на этот раз даже устрашением. Несколько раз глубоко вдохнул, смиряя бешено бьющиеся в груди сердце и жар туши придурок. На что он рассчитывал, сходя со мной вплотную? Что лучше в мече, чем убитый мной первый? Господин! Раздался голос Кодика. Не оборачиваясь, я спросил. Что? Вы бы добили третьего, а то как-то не по-людски. Я покосился налево. Риолец уже ушел по грудь и в ужасе вопил, молотя пожиже руками. Странно, что я не слышал его раньше. Добить? Невольно я сглотнул, но не успел даже рта открыть, как Кодик добавил. А отступить и дать его вытащить, чтобы он снова на нас кинулся, это прям скуда умно. Я лишь поджал губы, принялся вращать жар души, раз за разом проводя его через сталь. Два, три, четыре оборота, пять. Стегнул мечом, отправив с его лезвия холодный проблеск. Хрип оборвался, а Реолиц лишился головы. Она скатилась на плащ, распластавшиеся по болоту за его спиной. Зелень и синь, залитые хлещущей шеей кровью. Невольно я сглотнул и отвернулся, а вот кодик уважительно протянул. «Ого, господин! Вас отец что, сумел передать вам родовое умение до посвящения?» Я не успел даже ответить, как остановившиеся на краю болота реольцы многоголосо завопили и рванули на гать. «Невольно я попятился». Они мчались по узкой гате, то и дело оскальзывая, срываясь с бревен, уходя по колено в жижу, падая. И не все из них поднимались обратно. По их спинам буквально бежали задние, втаптывая их в топь. Наглый выругался позади. — Они чего, обезумели? Ответа я не знал. Но что не сумели сделать три идара, идущих путем меча, едва не сделала сотня простых воинов, поддержанных всего лишь идущим за их спинами паладином меча. Впавшие в ярость, желающие только уничтожить нас и не считающиеся со своими жизнями, они навалились на нас со всех сторон. Я не успевал убивать всех, кто бросался на меня. Да и не всегда мои удары пробивали их доспехи, усиленные аурой паладина. Воины, одетые в зелено-синие доспехи, давили, заставляя отступать. Их не останавливало даже болото. Они все так же рвались по краю гати, пытаясь дотянуться до нас сталью. И даже аура устрашения не в силах была каждый раз заставлять их отшатываться. Или же аура воодушевления их паладина была сильней? «Забаурс! Отомстим за господина! Риол! Риол! Риол!» Бился уже не только Кодик, но и все остальные. Словно этого было мало, Сверху нас принялись гвоздить стрелами уцелевшие лучники, и в этот миг я понял, что ошибся в оценке силы. Это не паладин, а великий паладин. Стрелы падали сверху, безвредно огибая риольцев. Молитвы, принесенные вместе на одном алтаре одним хранителем риола, давали им надежную защиту ауры их великого паладина. В отличие от нас. Мы с Кодиком, который уже не скрывался, старались изо всех сил. Вода вокруг Гати буквально кипела от стены клинков. Но лучники все чаще били навесом. И против этого мы были бессильны. Что же там за умельцы, что садят на такое расстояние? Хорошо еще, что пока про... Вскрикнул Тощий. Я стиснул зубы, но спустя миг его голос принялся на все лады клясть Риольцев, и я выдохнул. Ненадолго. За мир! Это вопил точно тощий. Но о чем? Что там с Ловкачом? Срубаю реольца, выигрывая себе его тело мгновенья, первое, второе, третье движение пути меча. Жар души мчался по жилам, вливаясь в сталь, исчезая бесследно и заставляя подняться передо мной новой стене мечей. Мгновенье передышки, пока через нее проломится реольцы, я потратил на то, чтобы обернуться. Тощий, с трудом отмахиваясь мечом, тащил за шиворот ловкача. Голова того безвольно моталась от плеча к плечу. Сам Тощий махал мечом отлично, не придраться, находя слабые места в технике у своего противника. Вот только Сталя раз за разом оскальзывалась с чужого доспеха. Снова свистнули стрелы. «Нет же, нет!» Из меня рванула пелена тьмы словно я мог устрашением достать до проклятого лучника. Не мог. Но стрелы не попали, просвистели слева и справа от тощего, бесследно уйдя в топь. Мгновенье я пялился выше его головы, не веря глазам, но меня быстро привели в чувство те, кто прорубился через стену мечей. Отбил чужой клинок, вскрыв риольца от груди до пояса вместе с его броней. Заорал. «Кодик!» «Да!» «Отходите!» «Господин!» Я рыкнул. «Отходите, Кадалио! Приказываю!» Прошло три удара сердца. Я успел убить еще одного реольца, прежде чем Кодик ответил. «Слушаюсь!» Я лишь оскалился. Весь жар души, что у них был, они уже растратили. Поэтому простой удар меча тощего и не пробивает доспехи Реольца. Может, у Кодика и есть что в слезе, которую я ему дал, но вряд ли там осталось много. Раз уж Риольский Великий Паладин не хочет напасть сам, то пусть все эти воины узнают, что нападать простолюдинам на Идара – большая ошибка. Возвышенного мечника не возьмут и двадцать простолюдинов, даже если возьмут в руки мечи. Двадцать воинов с мечами – другое дело. Ну так и у меня ведь руки не связаны. Правда и воинов в цветах убитого Идара здесь еще полсотни, если не больше. Сначала я отступил, ударив в спину тем, кто бился с моими людьми и не давал им уйти. И в этот раз мое устрашение заставило уйти в топ сразу пятерых. И две стрелы. Затем я развернулся и оскалился. Не знаю уж, получился ли у меня бешеный взгляд Денуда, ну да, но это и не важно. Я зачерпнул из своей слезы жар души, наполняя жилы новым огнем и вскинул меч. Слабым осененным. Принятым и даже мечникам, если таковые найдутся среди этих воинов, не по силам ранить меня, возвышенного мечника, за спиной которого 50 поколений предков и даров. Их движения медленные и полны ошибок. Они не тренировались в пути меча с шести лет. Любой, кто поднимет на меня меч, должен умереть. Я кружился, видя лишь сияние меток предка на белых пятнах под куполами шлемов принимал удары и щедро их раздавал плевал на умение пути меча и хитросплетения его движений я вкладывался лишь в самый простой и самый быстрый удар пробивая доспехи реольцев и убивая их раз за разом заставляя жар души кружить по телу и пятился лишь потому что реольцы пытались завалить меня телами но любое безумие должно когда-нибудь заканчиваться я понял это на своей шкуре Я был готов убивать и дальше, но враги внезапно закончились. Всю гать устилали десятки тел в зелено-синих плащах и доспехах. Облизав сухие губы, я опустил гудящие руки, оглядел себя. Чешуя доспехов зияла десятками пробоин и даже свежих кровавых разводов. Две раны. Терпимо. А едва я поднял взгляд, как понял, что любое безумие может продолжаться. По телам мертвых на меня двигались живые, их доспехи несли на себе цвета другого дома, красный и черный. Впереди неспешно шел и дар. Шелковое одеяние был украшен гербом морского змея. Сомнений в том, что это тот самый великий паладин меча, который все это время поддерживал своим воодушевлением и защитой безумия убитых воинов, у меня не было. Как не было сомнений в том, что возвышенному мечнику не выстоять против великого паладина меча. «Но кто сказал, что я не попытаюсь?» Риолиц остановился в десяти шагах от меня, спросил. «Чему ты скалишься, скерец?» Очень хотелось глотнуть воды, чтобы смягчить пересохшее горло, но воды не было. Лишь грязная кровавая жижа под ногами, поэтому я скорее прокаркал, чем ответил. «Хорошей схватки!» Риолиц кивнул. Уважаю! но, сделав всего шаг, остановился и вперился в меня взглядом. Или не в меня? Я оглянулся. С той стороны, куда ушли мои люди, кто-то бежал. Бежал, используя технику шагов, и не жалея, вкладывая в нее жар души. Бежал, я, льдистый синевой доспехов. Я встал в полоборота, чтобы следить за обоими концами гати. Кто это, чтобы их безымянный прибрал? У нас не было таких доспехов. Неужто уже помощь здешнего дома дура? Но мне скорее бы пригодилась помощь и даров, чем обычных солдат. Риолец выругался. «Чтоб тебя, молокососы, впрямь кровавые жнецы к себе в отряд прибрали! Откуда в этих местах гвардия великого дома?» Я не успел даже задуматься об этом, как он напал. Десять ударов сердца я только и делал, что отбивался. И все оказалось не так плохо, как я ожидал. Пусть Риолицы был великим паладином меча, но вот за сам меч он явно брался не так уж и часто. Я не только успевал парировать большую часть ударов его стены коленков но и пропустив три из них, выдержал. Его жара души не хватило, чтобы пробить мою сдвоенную защиту брони и дарохранителей. Его умений не хватало, чтобы сгустить суть пути меча или просто бить вдвое чаще. Я ощерился, слабак. А спустя миг мы бились уже против него в два клинка. «Господин, держитесь!» Я даже сбился с ритма движений, запоздав на миг шагом и ударом, услышав этот голос. «Криот?» Не веря ушам, бросил быстрый взгляд направо. «Криот!» «Все верно!» Оставив вопросы на потом, я навалился на реольце воспользовался мигом передышки в его ударах, чтобы обрушить на него льдисто-блестящий дождь ледяных осколков. А миг спустя... Мы уже бились с ним в три клинка. Слева от меня, одной ногой на мертвом теле, погружаясь в трясину, встал Кодик. В шелке, без доспеха. В шелке, который я не видел уже несколько недель, с свепрем великого дома Тенебра на плече. Риолец выругался. Одним движением отступил на двадцать шагов. Я шагнул было следом, но замер, услышав шепот Криода. «Господин, нет». «Нет, так нет». Я лишь поднял меч, направляя его на Риольца. Тот выругался «Отходим! Отходим!» А сам двинулся спиной назад по гате, пятясь от меня и моего меча. Криот все так же шепнул. «Господин, усмирите свой нрав. Не нам биться с Эдаром такой силы, и не вам с вашими ранами. Я лишь скривился. С какими еще ранами? Но опустив взгляд, и впрямь увидел, что вся грудь у меня залита кровью. «А ведь я считал, что призрачные клинкириольца не пробили моего тела». Невольно потянулся рукой горящему огнем горлу и вскрикнул от боли. Пальцы попали прямо в разверстую рану. Кодик встревожно сказал, «Господин, опустите руку, потерпите». Позади раздались звуки бегущих по гатинок, ног. Стук и хлюпанье бревен по топе. Оглянувшись, я увидел два десятка воинов в таких же доспехах, как и у Криода». Что за гвардия Великого дома? С каких пор Криот служит не денуда? С каких пор кодик и дар Великого дома Тенеброи служит Адалию, а не мне. Но ясно, что сейчас не время для таких вопросов. А затем я и сам понял ответ на один из своих вопросов. Первого из бегущих к нам на помощь я знал: Старший воин нашего дома. Один из тех, кто стоял за спиной Криода, Когда я оскорблял его на тренировочной площадке, один из тех, кто кривил губы, когда я говорил о безмозглом щенке, что пошел не в породу Денуда. Отвернувшись, я оглядел десятки мертвых тел. Пусть попробуют сказать это сейчас болото, гати тела начали кружиться. Я пошатнулся, а затем и вовсе оперся на меч, вбив его в бревно. Через мгновение меня под локти подхватили и подняли, на два голоса воскликнув «Господин!» Я лишь мотнул головой. «Ты прав, креот. Что-то я о себе большого мнения. Кодик!» Тот тут же с готовностью откликнулся. «Да, господин». «Я криво ухмыльнулся. Все же я господин. Раз так, отдал приказ. Пока эти не вернулись, обыщи мертвых. Особенно того в шелке». Криот возмущенно воскликнул. «Господин!» я хмыкнул. «Что? Или ты думаешь, мои раны будут лечить просто так?» «Нет, господин, но владетель Номера дал мне достаточно денег, чтобы вы не испытывали недостатка». Я оглядел его великолепный доспех из льдистой стали и все равно упрямо приказал. «Кодик, ты меня слышал?» Тот усмехнулся. «Да, господин, слышал».